Метельщик оставил его и тихонько на цыпочках вернулся в храм. Он прошел в противоположный конец конторы, снял с шеи темку с ключом диковинной формы и вставил этот ключ в замочную скважину какой-то маленькой дверцы. Та отворилась. Ослепительный солнечный свет вспыхнул над головой монаха. Он вошел, его сандалии покинули холодные каменные плиты и ступили на утоптанную землю под горячий дневной свет. Течение реки здесь. В глубоком прошлом было другим, и нынешние жители Ангмарпорка удивились бы, до чего привлекательно выглядела эта река 700 лет назад. На отмелях посередине протока грелись на солнышке бегемоты, и, по словам Ку, они стали в последнее время очень назойливыми. Приходится даже по ночам окружать лагерь маленькой временной оградой, Так что любой бегемот, пытавшийся побродить среди палаток, снова оказывался в воде с головной болью. Сам Ку в соломенной шляпе, защищавшей его голову от жаркого солнца, руководил своими помощниками на увитой лозами закрытой площадке. Люцзе вздохнул, направляясь к ней. Он знал, что взрывов там не миновать. Не то чтобы он недолюбливал мастера устройств Ку. Тот был своего рода инженерным эквивалентом настоятеля. Настоятель брал идеи тысячелетней выдержки и пропускал их сквозь свой разум на новый лад, и в результате мультиверсум распускался для него точно цветок. Ку уже в свою очередь, брал древние технологии, которые могли сберечь и восстановить время, и впрягал их в практические повседневные цели, от отчего, да, людям сносило головы. Вот этого Людзе как раз старался избегать. Есть более достойные применения людским головам. Людзе приблизился. Вереница радостно приплясывающих монахов петляла по бамбуковому подобию улицы, запуская шутихи и ударяя в гонги. Когда они достигли поворота, последний монах повернулся и ловко забросил барабанчик прямо в протянутые руки соломенного чучела. Воздух замерцал, раздался негромкий удар грома и чучело исчезло. — Приятно увидеть что это не срывающее людям головы, — сказал Людзе, прислоняясь к виноградным лозам. — А, привет, Метельщик, — сказал Ку. — Да ума не приложу, что пошло не так, понимаешь? Тело должно было передвинуться вперед на микросекунду, оставив голову на прежнем месте. Он взял рупор. — Всем спасибо! Займите места до следующей пробежки. Сота, пожалуйста, возьми на себя руководство. Ку повернулся к Людзе. — Итак? — Он думает, — сказал Метельщик. — Ради чего святого, Людзе, ты же знаешь, это совершенно недопустимо. Мы должны отсекать сомнительные циклы истории, а не тратить огромное количество времени на их поддержание. Данный период очень важен. Мы в долгу перед этим человеком. Не его вина, что у нас случилось серьезное временное разрушение, как раз когда он провалился сквозь купол. — Чтобы два временных потока двигались с бок о бок, — простонал это просто неприемлемо, чтоб ты знал. Мне приходится использовать абсолютно неиспытанные методы. — Да, но это всего на несколько дней. — А что, Ваймс, достаточно ли он крепок? Он же совершенно не подготовлен. — Он по призванию стражник. А коп остается копом везде и во все времена. — В самом-то деле не знаю, зачем я тебя слушаю, Людзе. Вот честное слово. Ку бросил взгляд на площадку и снова поднес рупор к губам. — Не надо его так хватать! Не хватай, кому говорю! — раздался удар грома. Людзе даже не обернулся. Ку снова устало поднял рупор. — Что ж, ладно. Попрошу кого-нибудь вернуть, брата Кая. Будьте так добры. — Начните глядываться вокруг. Да, пожалуй, что два столетия назад. Ты даже не пользуешься теми полезными изобретениями, которые я э, изобрел. — Прибавил он, обращаясь уже к Людзе. — Мне нет нужды, — ответил Людзе. — У меня есть мозг. Кстати, я пользуюсь темпоральным туалетом. Разве не так? — — Уборная, уходящая на десять миллионов лет в прошлой, была плохой идеей, метельщик. Мне жаль, что я позволил тебе себя уговорить. — Мы экономим четыре пенса в неделю на услугах ведерщиков. Гарри Короля, Ку... А это не кот начхал. Разве не сказано, сэкономил пенни и заработал пенни? К тому же все попадает прямиком в кратер вулкана. Гигиена идеальная. Что-то снова взорвалось. Ку повернулся и поднял рупор. «Не бить в тамбурин больше двух раз!» — проревел он. «Это же пам-пам! Бросили, пригнулись!» «Пожалуйста, будьте внимательны!» Он снова повернулся к метельщику. «Четыре дня, самые большие, Людзе. После я буду вынужден отразить это в отчетности. И я удивлюсь, если твой человек такое выдержит. Рано или поздно это подействует на его сознание, каким бы выносливым он тебе не казался. Он находится в неположенном времени». «Но мы ведь многому учимся», — не уступал Людзе. В результате совершенно логичной цепочки событий Ваймс оказался в прошлом и даже стал похож на Киля. Повязка на глазу и шрам. Что это, нарративная причинно-следственная связь или просто странность? Вернулись ли мы к старой гипотезе самокорректирующейся истории? Неужели действительно, как говорит настоятель, случайность вообще невозможна? И всякая случайность — это лишь замысел более высокого порядка. Я с удовольствием выяснил это. — Четыре дня! — стоял на своем ку. Если чуть задержитесь, этот маленький экзерсис выплывет наружу, и настоятель будет очень-очень нами недоволен. «Будь по -твоему, — Будь по-твоему, ку. кротко склонил голову метельщик. — Он будет недоволен, если узнает. Обязательно будет, — думал Людзе, возвращаясь к дверце, висящей прямо в воздухе. Человек он весьма своеобразный. Настоятель монахов истории, люди в шафране, ничего подобные монастырь как их только не называют, не одобрял такие эксперименты и приложил все усилия, чтобы запретить их проведение. — Но если вы все-таки продолжите, — прибавил он, — я рассчитываю, что победит исторический императив.